Перечитав письмо, затем перечитав его снова, Артузов сложил листки в конверты и протянул их Сталину. "Товарищ Артузов, что вы можете сказать по поводу этого письма? Письмо нужно тщательно проанализировать", осторожно начал тот. "Что касается первого пункта, то это всё требуется проверить, товарищ Сталин. Иностранцы до революции провели много экспедиций по России. Возможно, кто-то обнаружил то, о чём пишет объект". Но всё это весьма странно. Мне кажется, мы бы об этом уже давно знали. Если находятся люди, которые ищут контактов с нашим посольством, чтобы продать секреты своей страны, то особом, имеющим доступ к информации такого рода, давно пора было с нами связаться. Это не уран, который никому не нужен. Это алмазы и нефть. Любому понятно, что подобная информация дорогого стоит, а доступ к ней наверняка имел бы не один человек. Для начала нужно проверить, есть ли вообще на карте такие названия. Если есть, отправить экспедиции, только тогда я поверю, что всё это правда. Если бы не информация, приведённая в первых посланиях, я бы был склонен считать, что всё это блеф. Но в данном случае есть смысл рискнуть. Приведены достаточно точные ориентиры. По второму пункту, объект, как обычно, очень свободен, без тени сомнения предсказывает будущие события. Не отрицаю, что есть вероятность такого развития ситуации, я бы мог набросать ещё 3-4 возможных варианта. Что касается третьего пункта, обвинения противовоенных звучат серьёзно, их нужно проверять, хотя нельзя исключать, что это провокация с целью подрыва обороноспособности РКК. Что касается прогнозов о будущем нашей страны, которые с такой лёгкостью делает объект, я не хотел бы их обсуждать, тем более что они касаются решений которые принимаете лично вы, товарищ Сталин. А в том, что объект низко оценивает боеспособность РККА, нет ничего нового, это было понятно и раньше. А вот мелочи по урану меня как металлурга по образованию просто удивили. Мы достаточно точно знаем, что уран никто толком не исследует, ядовитый и вредный материал. Насколько известно, никто его не использует, тем более как бронебойный материал в сплаве с молибденом. Если это не блев Как металлург, могу сказать, для получения такого результата нужны годы напряжённых исследований. Сохранить эти исследования в тайне это очень странно и фантастично. А что вы скажете по поводу той части письма, которая касается лично вас, товарищ Артозав? Мне трудно быть объективным в этом опросе, хотя определённая логика в изложении присутствует. можно придумать десятки других вариантов возможного развития событий будущее неопределено мы строим его своими руками вы оптимист товарищ ортуза это хорошо коммунист должен быть оптимистом как видите я не ошибся это действительно было послание мне когда поймаете ольгу не забудьте поблагодарить её может быть она вам жизнь спасла задумчиво сказал вождь Было видно, что он напряжённо думает над чем-то. Иосиф Виссарионович долго ходил по кабинету, не обращая внимания на Артузова, затем внезапно повернулся к нему и продолжил, внимательно глядя ему в глаза, как будто не было этой продолжительной паузы. Но это потом, это не главное. Теперь слушайте меня внимательно. Это дело, назовём его делом военных, пока будете вести вы Отберите себе сотрудников для оперативной работы, самых надёжных, в которых полностью уверены. Список принесёте мне на утверждение. Я согласуюсь. Ягода, люди перейдут в ваше полное распоряжение. За Примаковым и Путной установите наблюдение. Соберите материал. Я, да, мог оказание отозвать Путную из Англии домой. Накидайте список высших командиров РККА, которые могут быть замешаны в связях с Троцким. Список согласуйте со мной. Все, кто в списке, под наблюдением. Агенты в Германии, и Японии должны раздобыть материалы о связях наших командармов с генштабами вероятных противников и возможном заговоре. Пусть разобьются в лепёшку, но добудут эту информацию. Желательно, чтобы до осени были результаты. Ольгу бросьте, пока не до неё. Она сама напишет. Услышите о Стаханове, тихо всё разузнайте. Конечно, если время будет. Если нет вопросов, я вас больше не задерживаю. Когда Артузов направился к двери, Сталин окликнул его: "Товарищ Артузов". "Да, товарищ Сталин". "Запомните, это дело самое важное из тех, которые вы вели. Задействуйте всех, кто может дать достоверную информацию. И подумайте над предложением Ольги Потроцкому, только так подумайте. чтобы никто из работающих у вас троцкистов и коминтерновцев в этом не участвовал. Вы сами всегда отклоняли такие предложения, товарищ Сталин. Не желали портить отношения с коминтерном. Плевать на коминтерн. Если подтвердятся сведения о перевороте, этого прощать нельзя. Слушаюсь, товарищ Сталин. Вы слышали разговоры о том, что я собираюсь менять товарища Ягода? Нет. Я был уверен, что вы довольны его работой. Очень удивился, прочитав это. Так это правда? Идите, товарищ Артузов. Жду вас завтра со списками. Я знаю, вы профессионал и не раз на деле доказывали это, но содержание письма не должна узнать ни одна живая душа. Мне придётся сослаться на внешнюю разведку как на источник информации по возможным местам рождения. Пришлите официальную докладную и оформите это как-то в своём ведомстве. Экспедицию дело недешёвое. После того, как закрылась дверь, Вождь ещё долго ходил по кабинету. Послание вывело его из равновесия. С одной стороны, подарки были царские: алмазы, нефть, данные о готовящихся заговоре в военных. Это дорогого стоило, очень дорогого. Но то, что кто-то знает его планы наперёд, планы, которые он только обдумывал и даёт свои рекомендации по вопросам, которые Иосиф Виссарионович привык решать единолично, не могло не раздражать. Он собирался дать ягоде поработать ещё минимум полгода, пока ежов как куратор ЦК не ознакомится поближе с вопросами, которые решает НКВД. Но информация о военных требовала решительных действий. У Сталина имелась одна особенность, которая позволила ему выжить и успешно справляться со всеми трудностями. Он интуитивно ощущал опасность. В данный момент интуиция подсказывала, что приведённые в докладной сведения о военных провокациях это реальная угроза, и её надо устранить как можно быстрее. Доверить такое дело людям Ягоды Сталин не мог, и по другой никого, кроме Артузова, не оказалось. Ничего, до осени дело терпеть, подумал Вождь. Осенью на очередном пленуме он поставит во главе НКВД Ежова. Не станет откладывать это дело до весны. Я году переведут на другую работу, тогда можно будет дело Военной Хвартузова забрать. Артур хороший профессионал, но он сам по себе и не чувствует, насколько вероятен тот сценарий, который описала Ольга. Прочитав письмо, Сталин в отличие от Артузова почувствовал: "Да, так могло быть". В прошлый раз его задело, как кто-то смеет предсказывать то, что зависит только от него. Он был согласен с Артуром. Да, до смерти это просто психологический приём, позволивший захватить инициативу в разговоре, но вместе с тем это был намёк ему. Вождь этот намёк понял. Ему намекали: "Спроси, откуда я это знаю, и я тебе такое расскажу". Но как эта ведьма могла узнать, что я Ежова планирую взять на место ягоды, в который раз подобная мысль причинила Сталину почти физическое беспокойство. Некоторые высказанные идеи были очень рациональны. Его хозяйский ум оценил и бережливость Ольги в плане разбазаривания человеческого материала, и смешную попытку убить двух зайцев сразу, учитывая трудолюбие и добросовестность обвиняемого при определении меры наказания. Всё это Сталин прочитал с лёгкой улыбкой. Когда решается судьба страны, не до таких мелочей. Лес рубят, щепки летят. На то, что в письме было написано про Артузова, заставило его задуматься. Артур не являлся врагом. Да, он не стал близким другом и доверенным человеком, но он был классным профессионалом, его ж знал. Он бы никогда не дал разрешения на расстрел такого сотрудника. То, как легко в два хода ситуация может выйти из-под контроля, неприятно удивила его. Трезвый ум вынужден был признать: да, так могло быть. А значит, Ежова придётся так или иначе ограничить и контролировать, держать Ежова в ежовых рукавицах. Сталин улыбнулся такому каламбуру, над которым придётся поработать. Ведьма, снова подумал он, но без злости. Со стороны Ольги не ощущалось угрозы. Вождь знал: рано или поздно рыбка попадёт в сети и всё расскажет, а пока имелись дела поважнее. После того, как информация получена, Дело политиков её использовать, а не выяснять источник. Скорее всего, это работа французов, решил Сталин. Там и сторонников социализма намного больше, чем в Англии, и недооценка мощи аркака скорее характерна для них, чем для англичан. Вдобавок, договор с союзниками уже заключён. Почитать, какие недостатки они заметили, будет интересно. Взгляд со стороны всегда отметит что-то новое. Но чтобы француз предрекал поражение своей стране от немцев в сороковом году, это было невозможно. Головоломка не хотела решаться, и Сталин занялся другими делами. Их было слишком много, и все требовали его внимания. Вот и это прошло, словно и не бывало, грустно сказала Оля, возвращаясь из центральной библиотеки. Мне, конечно, везло, только этого мало. Арсений Тарковский. Выделета вот прошла. Вместе со студенческим билетом Стрельцова смогла получить доступ к фондам. Взяв несколько книг за 1 и 2 курс, направилась завершить одно неоконченное дело. Потом начнётся учёба, времени и возможностей станет значительно меньше. Зайдя по дороге в магазин, Ольга выбрала модный в этом сезоне большой берет в тон платью и спрятав его в сумку, направилась дальше. Девушке менять внешность намного проще, чем парню. думала она по дороге стоит надеть головной убор чуть изменить форму груди это сразу выглядишь на 5 лет старше чем на самом деле сегодня девушка накрасила глаза что делала нечасто надела нарядное платье всё-таки первый раз идти в центральную библиотеку это праздник Оля заметно выросла и окрепла за это лето ежедневная зарядка упражнения на растяжку и комплекс странных плавных движений которая неожиданно вспомнила её тело не пропали даром. Комплекс она выполняла только при отсутствии зрителей, понимала, что сразу привлечёт к себе внимание. Стрельцовой очень нравилось стрелять из винтовки, хотя она не могла уделять этому много времени. Тем не менее, девушка уже выполнила норматив и с гордостью носила значок Ворошиловский стрелок. Но сегодня она его не надела. В библиотеке и других местах, которые ей нужно было посетить, Эта деталь была лишней. Семножной нужный трамвай и полюбовавшись из окна на многочисленные стройки, Оля вышла на одной из остановок и неторопливо пошла по улице, вспоминая маршрут. Зайдя в знакомый подъезд, быстро поднялась на последний пролёт, ведущий на чердак. Выбрав место так, чтобы через нижнее от неё окно лестничного пролёта видны были все, кто направляется в этот подъезд, Оля занялась собой. Поместила в бюстгальтер прихваченный из дома подкладки, заметно увеличила свою грудь, так чтобы та сразу бросалась в глаза. Надела на голову берет, убрала под него волосы, придав лицу более решительное и энергичное выражение. После этого Оля, положив на ступеньки сумку с книгами, взяла одну из них в руки и села напротив окна, поглядывая на открывшийся ги её взору участок дороги, принялась читать. Больше всего девушка боялась зачитаться и пропустить нужного ей гражданина, но всё обошлось. Знакомую фигуру даже с такой точки обзора, почти с птичьего полёта, она узнала сразу. Было около 3 часов дня. Стрельцова улыбнулась, время она почти угадала. Сегодня директор после длительных больничного и отпуска вышел на работу. В школе он не появлялся почти 4 месяца. Завуч передала ему все дела, но времени разобрать бумаги не было. Практически весь день пришлось бегать по зданию, осматривать, что готово к новому учебному году, подгонять мастеров, заканчивающих последние дела. Директор думал, что эту кобру завуча нужно выжечь. Уже больно хорошо у неё получалось его замещать. За целый день он не нашёл к чему придраться, но ничего. Когда доберётся до бумаг, там наверняка найдётся к чему прицепиться. бумаг, которым нет претензий на свете не бывает. Эту истину он усвоил хорошо. Подойдя к дому, директор испуганно оглянулся, не идёт ли кто следом. Он не знал, что это называют фобией. Ему было просто страшно входить в подъезд. Поднимаясь по лестнице, обрадовался, услышав стук каблучков где-то сверху. В этот момент он не думал о том, как часто соседи шумом и топотнем нарушают его покой. Он был рад, что в подъезде есть ещё кто-то знакомый. Молодая женщина с большой грудью, идущая ему навстречу, оказалась незнакомой, но приветливо улыбнулась и издали поздоровалась. "Здравствуйте, Николай Васильевич". "Здравствуйте", удивлённо ответил директор, пытаясь вспомнить, знает ли женщину. После травмы он уже не был уверен в своей памяти. И он насторожило, что незнакомка, улыбаясь, движется прямо на него. Он попытался посторониться, Еле ж когда движение ноги взметнулась широкая юбка её платья, в голове успела мелькнуть паническая мысль, что она делает. Удар ногой в горло сломал кадык и бросил его вниз головой на ступеньки. Выйдя из подъезда, Оля подумала, что бедная жена сильно расстроится. Любовь зла, полюбишь и козла. Надо будет ей как-то помочь, она ведь ни в чём не виновата. грустно подумала девушка. Сев в трамвай, Оля проехала несколько остановок, зашла в подъезд и выйдя из него пятнадцатилетняя девушка пошла домой. У себя в подъезде она достала из-под карниза спрятанный ключ, вышла на улицу и случайно уронила его в канализацию. Из-за глупой головы ногам работа, подумала Ольга. Затем пошла в парк и села на скамейку читать книжку. Обычно к ней на лавочку никто не садился, Но сегодня почти сразу подошли двое парней и начали разговор. Может быть, сегодня Стрельцова, в отличие от других дней, бросала из-за книги заинтересованные взгляды на парней. Может быть, другие невербальные сигналы привлекли к ней внимание. Но вскоре она уже весело болтала с Серёжей и Александром, который не любил, когда его называют Сашей. У Александра в коммунальной квартире оказался телефон, номер которого Оля записала себе в тетрадку, а вдруг пригодится. Как обидно, что только сегодня не выпустили из училища, думала девушка. Теперь придётся тратить время на этого Александра. Оля очень дорожила своим временем, ей постоянно казалось, что она чего-то не сделала, а могла бы уже сделать. Попрощавшись с парнями и пообещав позвонить, направилась в библиотеку. А ведь придётся звонить хотя бы раз в неделю, чтобы он про меня не забыл, думала она. Это её расстроило. С некоторых пор Оля начала вести дневник. У серьёзной девушки, будущего советского учёного и молодого строителя коммунизма, обязан быть дневник, в котором она отмечает, что сделано за день. Дневник у неё получался скучным. В нём преобладали записи типа: "Сидела в библиотеке, изучала учебник по мат-анализу за первый курс". Напротив сегодняшнего числа она непривычно долго писала. Записалась в ЦБ. Сидела в парке. читала механику за первый курс, познакомилась с Серёжей и Александром. Они такие смешные, уже на втором курсе, но вместо того, чтобы целый день учиться, только к девушкам в парке пристают. Александр оставил свой телефон: Б2639. Не знаю, буду ли ему звонить. Собираясь домой, она, как обычно, взяла свежий номер газеты Правда. На передней полосе красовалась большая статья о шахтёре Стаханове. который в ночь с 26 на 27 августа нарубил за смену 102 тонны угля. Взволнованная Оля присела на стул, у неё закружилась голова. Она точно помнила: событие должно было произойти с 30 на 31 августа, в последний день лета. Окружающая её действительность вдруг стала казаться сном, и девушка изо всех сил попыталась проснуться, но ничего не вышло. Товарищ Сталин, с военного аэродрома звонит товарищ Артузов. Он прилетел из Сталина. Спрашивает, когда вы сможете его принять. Соедините меня с ним. Слушаю вас, товарищ Артузов. Лёсевичисарыванович, я разговаривал с Стахановым и его товарищами по шахте в Макеевке. Думаю, вам будет интересно то, что мне удалось узнать. Хорошо, приходите после 8. Сталин выглядел усталым, но довольным. Подтвердилась информация Ольги по Урану. Мне сегодня звонили из Алматы. По нефти тоже скоро узнаем. Оборудование для бурения уже завезли, скоро начнут монтировать. По алмазам информация поступит не раньше лета. Зимовать там будут на месте в Якутии, а со следующего сезона начнут искать. Докладывайте, что у вас нового. По делу военных пришло сообщение от агента Венера. Подтверждающие неофициальные контакты ряда наших военачальников, в том числе Тухачевского, с Генштабом Германии. Такие материалы существуют, и он может их купить через свои каналы, но цену назвал очень высокую, порядка 200.000 наших рублей в германской валюте. Я думаю, если поторговаться, можно цену сбить вдвое. Не надо мелочиться в этом деле, товарищ Ардузов. Переводите деньги и пусть немедленно передаёт фотокопии самым надёжным каналам связи. Это по морю через Амстердам, товарищ Сталин, займёт до двух месяцев. Не страшно. Мы должны исключить любую вероятность попадания этих материалов в чужие руки. Что вы хотели рассказать по Стаханову? 28-го числа я прочитал статью и сразу послал двух доверенных сотрудников под видом корреспондентов в одной малоизвестной отраслевой газете на Шарту с заданием забрать максимум информации о том, какая подготовительная работа предшествовала установлению рекорда. Кто был задействован и каким образом. Полученная информация настолько противоречила любым моим представлениям, что я посчитал необходимым лично её проверить. В результате могу уверенно утверждать, что впервые мысль о такой организации труда на шахте, которая помогла установить рекорд, посетила товарища Стаханова в конце июня этого года. ДаTaiwan никто ни в семье, ни среди его сослуживцев не слышали ни слова о реорганизации труда шахтёров с целью повышения производительности труда. Я совершенно определённо утверждаю, хотя это звучит невероятно, что в начале мая только Ольга знала, что Стаханов станет известен. Для самого Стаханова это была бы новость. Как вы это объясняете? Единственное рациональное объяснение, которое мне пришло в голову это гипноз. выбрав по каким-то признакам товарища стаханова и желая убедить нас в правильности своих прогнозов и продемонстрировать собственные возможности ольга в июне под гипнозом дала ему установку на изменение метода работы что привело к установлению рекорда производительности труда и подтверждению её прогноза можно было бы попробовать под гипнозом остановить память шахтёра и узнать как было дело но как человек по долгу службы имевший дело с этим методом Я бы не рекомендовал этого делать. В лучшем случае мы получим подтверждение данной теории. Если результатов не будет, это всегда можно будет объяснить поставленными в сознании блоками, не дающими возможности вспомнить данный эпизод. Обеследно для психики такие процедуры никогда не проходят. Что касается мотивов, зачем Ольге устраивать весь этот спектакль? Тут уже моей фантазии не хватает. Объективно говоря, все её действия приносят пользу. Но какой смысл в такой таинственности понять трудно. Ещё одно хотел вам сказать. Я проверил указанные Ольгой места, предполагаемые места рождения полезных ископаемых. По утверждениям местных товарищей, туда никогда не ходили экспедиции, как русские, так и иностранные. Тут мне тоже сложно найти объяснение, хотя есть одна гипотеза, способная объяснить без гипноза все имеющиеся факты, включая и все мелочи, на которые мы пока не обращаем внимания. Но она, как бы это сказать, не совсем рационально. Объясните свою мысль, товарищ Артуза. Понимаете, товарищ Сталин, каждый новый факт заставляет нас что-то менять. После первого письма оказалось, что с нами работает иностранная разведка. Все факты касались международных событий и некоторых общих рекомендаций Аркка. Второе письмо было посвящено деталям, которые знают только разработчики бронебойных боеприпасов. Его мог написать только человек, сугубо знающий эти области, но никак не разведка. Следовательно, предполагая разведку, мы приходим к выводу, что она пользовалась услугами экспертов из области вооружений. Кстати, проверка показала, такие бронебойные снаряды никому пока неизвестны. Мы будем первыми принявшими их на вооружение. Третье письмо заставило нас искать иностранной экспедиции, которые обнаружили полезные ископаемые и десятилетиями хранили открытие в тайне. Не говоря о том, что в этом письме корреспондент угадывает и неплохо комментирует будущие события. И наконец, случай со Стахановым заставил нас привлекать к объяснению гипноз. Но всё это требует вовлечения в деятельность большого количества людей и экспертов. Мы долго выстраивали нашу внешнюю разведку, и ответственно заявляю, У нас хорошая разведка. Операция такого масштаба не осталась бы незамеченной. Информацию от наших агентов, которая позволила бы связать ту или иную страну с письмами Ольги, мы бы наверняка получили. Таким образом, исключив внешние источники, я вижу только одну возможность. Если предположить, что Ольга провидится, всё становится на свои места. Письма, написанные левой рукой на ученических листках, в отсутствие каких-либо следов за рубежом, Безкорыстное желание помочь, стаханов, кадровые перемещения, марострел, смелые прогнозы на годы вперёд. Всё выстраивается в непротиворечивую цепочку, звенья которой дополняют друг друга. Хочу сказать, что в этой области есть множество шарлатанов, но встречаются и в наше время выдающиеся личности. Наши агенты из САСШ сообщали что их газеты публикуют много материалов о местном ясновидяце, который по фотографии определяет болезнь и выписывает рецепты. Он спасает тысячи больных, от которых отказались врачи. Я лично считаю, что ясновидение не противоречит теории диалектического материализма Маркса и Ленина. У человеческого мозга ещё много тайн. Фактически, провидцы не предсказывают будущее. а дают наиболее вероятный прогноз. По крайней мере, из писем Ольги это очевидно, и она их пишет, чтобы этот прогноз изменить. Очень смелое утверждение, товарищ Артузов. Люди от бессилия всегда начинают искать ведьм и сжигать их на кострах. Хотя, когда читал последнее письмо, у меня самого несколько раз мелькала подобная мысль. Значит, вы считаете, нам пишет ведьма? В некотором смысле слово да, товарищ Сталин. Её можно назвать ведьмой. А вы встречались в своей жизни с ведьмами, товарищ Артузов? В глазах Сталина мелькнула ирония. Нет, товарищ Сталин, думаю, что нет. Вам очень повезло, товарищ Артузов. А вот мне приходилось встречаться. Поэтому мой вам совет: оставьте пока ясновицы в покое, ищите реальных персонажей. Мне всё равно, ведьма это или чей-то агент. Найдите эту Ольгу. которая решила поиграть с нами в кошки-мышки. Это будет очень трудно, товарищ Сталин. Объект крайне осторожен, и ему ничего от нас не надо. Я уверен, товарищ Артузов, у вас получится, но не сейчас. Ольга сейчас не главное. Главное достаньте доказательство военного заговора из германского генштаба. Ни о чём другом пока не думайте. Разве что про японцев не забывайте. Из Японии жду сообщения на этой неделе. Как только будут новости, сразу докладывайте. Идите, я вас больше не задерживаю. Возвращаясь от Сталина Артузов подумал, как всё странно в политике и как хорошо, что он ею не занимается. Ещё в 1930 году было доказано, что Тухачевский троцкист и недоволен политикой Сталина. Но вот тогда вступился за него лично и вывел из-под огня с тех пор у кводителю Ино поступало немало сигналов от агента Сюрприз и от агента Ильинич о связях Тухачевского с германским генштабом он информировал и Минжинского и Ягодо но ему всегда велели искать возможную провокацию и двойную игру а теперь вопрос как об этом доложить сталину ладно главное достать фотокопии а там победители не судят что касается Ольги то мне велели искать реальных персонажей будем искать Никто не запрещал разрабатывать версию ясновидящей. Артузов слегка преувеличил трудности. На самом деле он уже тогда, в Макеевке, когда понял, кого следует искать, практически поймал Ольгу. Молодая девушка от 16 до 18 лет, судя по письмам, не заурядного ума, вдобавок к другим своим способностям. Да, Москва большой город, но мест, где можно встретить таких девушек, очень мало. Сообщать кому-либо о своих планах он не собирался. Во-первых, пока Ольга на свободе и идёт игра, он нужен. А во-вторых, Артузов понял, то как описала его судьбу Оля, могло случиться. А когда он понял, что девушка есть навидящая, слегка испугался. Эта возможная судьба ему очень не понравилась. И к тому же, не было уверенности, что она уже прошла мимо. Выходит за ним должок, а такие долги нужно отдавать. Найти эту девушку Артузов собирался для того, чтобы иметь козырь в запасе и научить её не делать глупостей, больше не писать того, что явно указывает на её таланты. Смутные времена это лишним не будет. Для поиска необходимо прикрытие, ведь придётся использовать сотрудников. кое-что Артур уже придумал. Для работы в разведке нужно срочно привлечь несколько молодых талантливых девушек, мечтающих о лаврах Матахари. Артузов был уверен, Вместе с ними он найдёт ещё одно, которое у него было много резонов оставить на свободе. Основной из резонов заключался в том, что внимание к её информации после того, как её поймают, никто уделять не будет. Пропадёт тайна, пропадёт интерес.